Глава 9. Пробирных дел мастер Хотя формально пробирных дел мастер был написан в ответ на весы о рацио Граси Сарси, тема комет стала периферийной в полемическом шедевре Галилея, послужив своего рода предлогом для изложения своих мыслей о разных аспектах науки и платформы для атаки на систему Тихобраги. С самого начала Галилей представляет две принципиальные позиции. Первая – отвращение к слепому следованию авторитету. Вторая – его философия природы космоса. Следующий фрагмент стал одним из самых запоминающихся манифестов Галилея. Сдается мне… «Что я распознал у Сарси твердое убеждение в том, будто при философствовании необычайно важно опираться на мнение какого-нибудь знаменитого автора, словно наш разум непременно должен быть обручен с чьими-то рассуждениями, ибо в противном случае он пуст и бесплоден». Он, Сарси, По-видимому, полагает, что философия – книга чьих-то вымыслов, таких же, как «Илиада» или «Неистовый Роланд» – книги, для которых менее всего значит, истинно ли то, что в них написано. В действительности же, сеньор Сарси, все обстоит не так. Философия написана в величественной книге, я имею в виду Вселенную, которая постоянно открыта нашему взору. но понять ее может лишь тот кто сначала научится постигать ее язык и толковать знаки которыми она написана написана же она на языке математики и знаки ее треугольники круги и другие геометрические фигуры без которых человек не смог бы понять в ней ни единого слова без них он был бы обречен блуждать в потемках по лабиринту утверждение галилея о математической природе реальности поразительно. Нужно помнить, что он сделал его в то время, когда лишь очень немногие математические законы природы были сформулированы, по большей части им самим. Однако он каким-то образом предвидел то, что нобелевский лауреат Юджин Вигнер в 1960 году назовет непостижимой эффективностью математики, тот факт, что законы физики, которым, судя по всему, подчиняется вся вселенная, Все формулируются в виде математических уравнений. Еще раньше, в 1940 году, Эйнштейн превратил этот факт в определение физики. То, что мы называем физикой, включает в себя группу естественных наук, которые основывают свои понятия на измерениях, а их понятия и предположения ведут к математическим формулировкам. Что же дает математике такие возможности? Имея очень мало данных, чтобы опереться на них в своем мнении, Галилей считал в 1623 году, что знает ответ. Вселенная написана на языке математики. Именно преданность математике возвысила Галилея над Грасси и другими учеными того времени, даже если его конкретные аргументы не были убедительными, несмотря на то, что он придавал геометрии большее значение, чем она, как казалось, в те времена заслуживала. Его оппоненты, писал он, не смогли заметить, что идти против геометрии значит отрицать истину у всех на виду. Впечатляет то, что вкупе с его убеждением, что природа имеет геометрическую структуру, Галилей также понимал, что все научные теории являются предположительными и временными, то есть наука должна постоянно пересматриваться по мере появления новых результатов наблюдений. Признав, что все им сказанное предложено на пробу в качестве предположения, открытого для сомнений и, в лучшем случае, всего лишь возможного, Галилей совершил революционный отход от средневекового абсурдного представления, что все, заслуживающее того, чтобы это знать, уже известно. Вместо этого Галилей с почти полной убежденностью высказывается лишь об одном – для расшифровки любой тайны природы нужно… знать язык математики. Пробирных дел мастер дал автору возможность продемонстрировать свой самый едкий сарказм. Например, они с Грасси расходились в понимании происхождения тепла. Если Грасси, следуя за аристотелевцами, считал, что тепло вызывается исключительно движением, Галилей приписывал тепло еще и разъединению частиц материи силами трения или сжатию. В современном понимании тепло есть форма переноса энергии, например, благодаря разнице температур между двумя системами, где температура определяется как средняя скорость хаотического движения атомов или молекул. Проблемой концепции Грасси было то, что из-за своей веры в древних авторов он совершил наивную ошибку, поверив легендам наподобие вышеупомянутой сказки о вавилонянах, варивших яйца, раскручивая их в проще. Галилей вцепился в эту оплошность, как кот в ленивую мышь. «Если Сарси желает, чтобы я поверил вместе с Суидасом, будто бы вавилоняне варили яйца, вращая их в прощах, то я поверю, но перед этим обязан сказать, что причина такого результата была совершенно иная, чем указывает он. А чтобы обнаружить причину, я рассуждаю следующим образом». Если мы не достигаем результата, которого другие перед этим достигали, это значит, что в наших действиях отсутствует нечто, что тем принесло успех. Если не хватает всего одной вещи, то только лишь эта вещь и может представлять собой истинную причину. У нас имеются и яйца, и прощи, и богатыри, чтобы крутить ими, но яйца вовсе не варятся, а только охлаждаются, если перед тем они были случаем теплыми. А поскольку у нас не хватает ничего помимо вавилонян, выходит, что причиной затвердевания яиц является то, что вращающие были вавилонянами, а вовсе не какое-то там трение воздуха. Еще одно интересное и имеющее важные последствия рассуждения в пробирных дел мастере касалось самой природы матери и роли органов чувств. Следуя за развлечением восходящим греческому философу V века до нашей эры Демокриту, Галилей выделяет два типа свойств – неотъемлемо присущие физическим телам, такие как форма, количество и движение, и, с его точки зрения, связанные с существованием сознающего, воспринимающего наблюдателя, такие как вкус и запах. Он писал, «Никогда я не стану от внешних сил требовать чего-либо иного, чем величина, фигура, количество». и более или менее быстрые движения для того, чтобы объяснить возникновение ощущений вкуса, запаха и звука. Я думаю, что если бы мы устранили уши, языки, носы, то остались бы только фигуры, числа, движения, но не запахи, вкусы и звуки, которые, по моему мнению, вне живого существа являются ничем иным, как только пустыми именами. Возрождение этих античных концепций Галилеем и их возвращение в круг обсуждения философии начала XVII века могло впоследствии вдохновить и натолкнуть на аналогичные идеи Декарта и в особенности философа-эмпирика Джона Лока. В своем влиятельном трактате 1689 года «Опыт о человеческом разумении» Лок особо оговаривает различия между тем, что считает свойствами, независимыми от любого наблюдателя, так называемые первичные качества, например, количество, движение, твердость и форма, и вторичными качествами, вызывающими у наблюдателей ощущения, цвет, вкус, аромат и звук. Как мы увидим в дальнейшем, даже это, казалось бы, безобидное рассуждение о качествах, которые Галилей считал субъективными, представляющими не более чем название внешних объектов, внесет свой вклад, во всяком случае в некоторой степени, в его последующие проблемы с Церковью. В конечном счете… Главной целью Галилея в пробирных дел мастере с самого начала было уничтожение системы Тихо, которую он считал единственным оставшимся препятствием к убеждению всех и каждого в истинности гелиоцентрической модели. Действительно, в своих весах Грасси, выступая под именем Сарси, защищал свое использование предложенного Тихо аргумента с параллаксом. Хорошо. Давайте считать, что мой учитель следует за Тихо. Разве это преступление? За кем еще ему следовать? За Птолемеем? К шеям последователей которого ныне опасно приблизился меч Марса, извлеченный из ножен. За Коперником? Но тот, кто благочестив, скорее призовет всех бежать от него и презреет и отвергнет его недавно запрещенную гипотезу. Таким образом, Тихо остается единственным, которому мы можем доверить быть нашим предводителем в неизведанном движении звезд. Упоминание Коперника было прискорбным аргументом, который не следовало привлекать к научным дебатам, наглядно демонстрировавшим, как убеждения, совершенно не относящиеся к предмету обсуждения, способны влиять на мнение и искажать их. Грасси здесь опирался на ненаучный эдикт против коперниканства, изданный в 1616 году, чтобы доказать, что невозможно даже рассматривать модель Солнечной системы Коперника. К сожалению, подобное отношение иногда берет вверх, вплоть до нашего времени. Например, сегодняшняя политика, поощряющая преподавание креационизма, слабо прикрытого теорией разумного начала с целью увести умы учащихся от теории эволюции Дарвина, равносильно именно этой практике. Это не означает, что Галилей был всегда прав. В действительности, как я уже отмечал, его конкретные аргументы о кометах содержали два очевидных противоречия. Во-первых, в утверждении, что параллаксы не могут применяться к кометам только для того, чтобы затем развернуться кругом и использовать их для определения расстояния до комет. Во-вторых, в предположении, что кометы двигаются по прямой, с тем, чтобы позже признать, что в действительности это не так. Это были научные ошибки, которые Грасси справедливо заметил и раскритиковал. Наука не непогрешима. Напротив, сам Галилей признавал, что любая научная теория нуждается в подтверждении. Однако лишь наука может обеспечить постоянную текущую самокоррекцию по мере накопления дополнительных экспериментальных и наблюдаемых данных и появления новых теоретических идей, все из которых, по убеждению Галилея, основываются на математике. При всем своем объяснимом старании избежать обвинений в коперниканстве, Галилей не мог отбросить свое доверие к складывающемуся научному методу и настаивал, что философы также должны использовать естественное рассуждение, когда это возможно, для доказательства ошибочности предположений, объявленных противоречащими священному писанию. Как и следовало ожидать, Пробирных дел мастер был совсем иначе встречен римскими друзьями Галилея, чем Грасси. Последний, рассказывают, бросился в книжную лавку, где был выставлен первый экземпляр, откуда вышел с изменившимся лицом и книгой-подмышкой. Напротив, папе Урбану VIII очевидно понравилась агрессивная сатира и меткий сарказм пробирщика, поскольку он читал книгу за столом для собственного удовольствия. Грасси, торопясь опубликовать ответ, Написал новую книгу довольно скоро, по-прежнему под псевдонимом Сарси, озаглавленную «Сравнение весомости весов и пробирных дел мастера». Однако, зная, что Папа Римский одобрил книгу Галилея, он издал свою в Париже, из-за чего она стала доступной с большой задержкой. Галилей прочел сравнение, но решил, что было бы потерей времени отвечать еще раз, хотя в книге имелся тревожный намек. Инсинуация касалась замечаний Галилея о субъективном характере таких качеств, как вкус, запах и цвет. Грасси заявил, что это описание противоречит католической доктрине чуда евхаристии требовавшего сохранения вкуса и запаха хлеба и вина, хотя их вещество трансформируется способом, недоступным человеческому постижению, в плоть, кровь и дух Христа. Итальянский ученый Пьетро Редонди нашел в архивах Священной Канцелярии и опубликовал в 1983 году прежде неизвестный документ, текст, автором которого Редонди посчитал Граси, обвиняет Галилея в ереси. В этом новом повороте обвинение основывалось на факте, что Галилея открыто объявляет себя последователем школы древнеримских философов Демокрита и Эпикура, следовательно, верит в атомы. А это представление считалось несовместимым с присуществлением, лежащим в основе догмата Евхаристии. Из этого письма Редонди развил захватывающую воображение конспирологическую теорию, что истинной ересью, в которой Галилея впоследствии обвинили, было не коперниканство, а атомизм. Хотя большинство коллег-историков не соглашаются с рассуждениями Ридонди, нет сомнений в том, что добавление еще одного пункта в растущий список проблем Галилея не пошло ему на пользу. В конечном счете, несмотря на видимую поддержку папы и уверения со стороны отца Никола Рикарди, что мнения Галилея никоим образом не идут против веры, Галилей чувствовал, что все еще имеет серьезные причины для беспокойства. Что касается атомизма, сегодня мы считаем, что вся нормальная материя состоит из определенных элементарных частиц, не состоящих из других частиц. В Чрезвычайно успешной стандартной модели ядерной физики к этим элементарным частицам относятся кварки, из которых состоят протоны и нейтроны, лептоны, электроны, мионы и нейтрино, калибровочные бозоны, переносчики силы и бозон Хиггса, представляющий собой возбуждение определенного поля. Повседневная материя действительно состоит из атомов, когда-то считавшихся элементарными, но, как теперь известно, содержащих в себе эти субатомные элементарные частицы. Несмотря на все волнения, тревоги и страхи, связанные с нападками Грасси, относительный успех пробирных дел мастера должен был принести Галилею некоторое удовлетворение. Его убежденность в верности коперниканской модели была слишком сильна, чтобы он отказался от нее на этом этапе. Глава 10. Диалог. Пробирных дел мастер не является научной вершиной Галилея. Этот трактат продемонстрировал скорее его колдовскую власть над словами и хитроумной логикой и показал ученого блистательным и выразительным полемистом. Избрание Мафео Барберини в качестве папы Урбана VIII возродило надежды Галилея, что ему удастся изменить позицию церкви в отношении коперниканства. Преследуя эту цель, Галилей стремился как можно быстрее встретиться с папой римским, но слабое здоровье не позволяло ему поехать в Рим вплоть до весны 1624 года. Папа Урбан щедро пожертвовал Галилею целых полдюжины аудиенций и выказывал ему большое уважение и широту души. Но практические результаты не соответствовали ожиданиям Галилея. Из этих встреч он вынес понимание того, что, несмотря на широту взглядов нового понтифика, Урбан VIII убежден, что люди никогда не смогут постичь тайны космоса. С точки зрения Папы, независимо от того, какую теорию планетарного движения выберут ученые, мы не сможем ограничить божественную силу и мудрость подобным образом. Разумеется, Галилей придерживался совсем других взглядов. Тем не менее, он вынес из встреч впечатление, что ему позволено представить модель Коперника как гипотезу и показать, что во всяком случае на почве науки эта схема объясняет наблюдение лучше системы Аристотеля Птолемея. Скоро ему предстояло убедиться, что даже это впечатление было ошибочным. По возвращении во Флоренцию Галилей решил двигаться вперед шаг за шагом, сначала ответив на опубликованную 8 лет назад работу Франческо Инголе против коперниканства. Именно Инголи исправлял книгу Коперника по заданию Конгрегации Индекса. Тактика Галилея состояла в том, чтобы представить себя решившим не быть коперниканцем из высших мотивов, то есть будучи ревностным католиком, а не из-за научных, хотя именно в сфере науки он продемонстрировал крайнюю слабость, если не ошибочность аргументации Инголи. Это был рискованный ход, и по совету Федерико Чези письмо Инголи так и не было отправлено, потому что мнение Коперника открыто отстаивается, и хотя ясно утверждается, что это мнение оказывается ложным под воздействием высшего света, Чези полагал, что найдутся те, кто не поверит этому и снова схватится за оружие. Близкий друг Галилея был без сомнения прав, поскольку примерно в это же время копились другие события, неблагоприятные для Галилея. Пожалуй, самыми значительными из них стали преждевременная смерть его большого доброжелателя Вирджинио Чезарини и тот факт, что кардинал Алессандро Арсини, прежде страстный поклонник Галилея, вступил в Орден Иезуитов и оказался под огромным влиянием заклятого врага Галилея Христофора Шейнера. Кроме того, Марио Гведучи сообщил Галилею, что священная инквизиция получила от неустановленного лица предложение включить пробирных дел мастера в список запрещенных книг из-за прокоперниканского содержания. Все это не помешало Галилею около 1626 года начать работу над своей следующей важной книгой «Диалог». «Диалогу», в которой изначально предполагалось подробно описать его теорию приливов, явление, которое он до сих пор считал самым убедительным доказательством движения Земли. Работа, однако, продвигалась очень медленно в течение следующих трех лет и с большими перерывами, вызванными иногда ухудшающимся здоровьем Галилея, а иногда необходимостью получить больше данных о приливах. Пожалуй, несколько странно, что Галилей решил воздержаться от сколь-нибудь заметной реакции, не считая возмущенного письма герцогу Паоло Орсини на фолиант Шейнера о солнечных пятнах, опубликованных в 1630 году. К моменту, когда Галилей вносил последние штрихи в диалог, госпожа Удача словно бы проявила к нему некоторую благосклонность. Падре Никола Рикарди, восторженно одобривший пробирных дел мастера несколько лет назад, был назначен в июне двадцать. Девятого года магистром священного апостольского дворца, таким образом, став именно тем человеком, что дает окончательное разрешение на публикации, соответственно, друзья Галилея питали сдержанный оптимизм в плане возможности опубликовать рукопись в Риме. Кастелли, ныне занимавший должность профессора математики Римского университета, написал Галилею, что Чамполе питает твердую уверенность, что если Галилей приедет со своей работой в Рим, то преодолеет любую трудность, с которой может столкнуться. Галилей прибыл в Рим 3 мая 1630 года и был принят как почетный гость тосканским послом Франческо Николини, назначенным на эту должность в 1621 году. Недели через две он удостоился аудиенции Урбана VIII. Без сомнения, папа повторил свое прежнее мнение, что коперниканство нужно рассматривать исключительно как гипотезу и убежденность в том, что Вселенная всегда останется недоступной человеческому пониманию. Тем не менее, исходя из манеры поведения папы и теплого приема, Галилея очевидно убедил себя, что понтифик не стал бы возражать против публикации будущего диалога. Ему, однако, не удалось понять два принципиальных факта. Первый был связан со сложной политической ситуацией и психологическим состоянием самого папы. Урбан VIII, искренний поклонник и покровитель искусств, сорил деньгами во время своего папства. Кульминацией стало возведение великолепного палаца Барберини, дворца в Риме. В то же время он финансировал строительство целого ряда крепостей и других военных сооружений, финансово истощавшие понтификат, за которым обестово без того уже подмечали фаворитизм и одержимую тягу к земным усладам. Кроме того, тридцатилетняя война длилась уже больше десяти лет, и конца ей было не видно. И даже отношения Рима с Флоренцией, обычно пользовавшиеся поддержкой Урбана VIII, несколько осложнились из-за бескомпромиссной позиции влиятельного французского кардинала Армана Жана д'Уплеси-Ришелье. Все эти затруднения превратили папу Урбана VIII в человека настроения, капризного и подозрительного, требующего абсолютного подчинения по всем вопросам от всех, кто его окружал. Второй реальностью, которую Галилей не вполне осознавал, была степень ненависти, испытываемой его врагами к нему и к новым научным идеям в целом, а также жестокие меры, которые они собирались предпринять, чтобы сокрушить ученого. Эта враждебность проявилась в неприглядном инциденте, случившемся во время пребывания Галилея в Риме. События развивались следующим образом. Аббат церкви святой Прокседы в Риме открыто опубликовал гороскоп, предсказывающий неминуемую смерть папы и его племянника. Некоторые враги Галилея попытались возложить вину на него, заявив, Среди нас находится Галилей, знаменитый математик и астролог, и он пытается издать книгу, в которой опровергает многие мнения, которых придерживаются и иезуиты. Он сделал так, чтобы стало известно, что в конце июня у нас в Италии будет мир, и что вскоре после этого сир Део и папа умрут. Последнее утверждение поддерживается карачелу отцом Компанеллой и многими письменными рассуждениями об избрании нового понтифика, словно престол уже свободен. Галилей, знавший подозрительность папы Урбана VIII, должен был отреагировать немедленно и послал папе весть, отрицая любую причастность к этому делу. К счастью, этот злобный замысел не увенчался успехом, и папа заверил Галилею, что тот свободен от любых подозрений. Отец Рикарди, ответственный за одобрение диалога, прекрасно знал о непростой ситуации, сложившейся в то время в Риме. После первого прочтения рукописи он сразу понял, что бы ни казалось Галилею, несмотря даже на то, что окончательный вывод из рассуждений остался неозвученным, это был, по крайней мере, в крупных фрагментах, однозначно прокоперниканский текст, способный создать серьезные проблемы, если издать его без редактуры. поэтому он предложил в дополнение к некоторым необходимым правкам добавить вводную часть или предисловие, а также заключение, в которых подчеркивался бы гипотетический характер модели Коперника. Было решено, что и сам Рикарди, и доминиканец Рафаэля Висконти тщательно перечитают книгу, прежде чем обсуждать ее с папой. Беседа с пантификом, в конце концов, состоялась в середине июня 1630 года, и на основании того, что ему было представлено, а подача была в лучшем случае избирательной, папа остался, в общем, удовлетворен. Он, впрочем, настоял, чтобы заглавие сосредоточивалось не на приливах, это подразумевало бы, что главной темой является доказательство движения Земли, а на основных системах мироздания. С этими поправками и дружеским напутствием папы и его племянника кардинала Франческо Барберини Галилей отбыл во Флоренцию 26 июня 1630 года. К несчастью, это был не конец превратности испытаний, с которыми пришлось столкнуться Галилею на пути к публикации диалога. Самым значительным из них стала неожиданная смерть 1 августа 1630 года Федерико Чези, основателя и единственного источника финансирования Линчейской академии. В результате печатать книгу пришлось не в Риме, а во Флоренции, вне юрисдикции Рикарди. После некоторых переговоров уполномоченным был назначен отец Джасинто Стефани, консультант Инквизиции во Флоренции, но лишь после того, как Рикарди одобрил введение и заключение. Все мероприятие двигалось мучительно медленно. Галилей согласился на встречу со всеми относящимися к делу властными группировками Флоренции и нетерпеливо начал. «Я согласен присвоить ярлык мечтаний, химер, заблуждений, ложных умозаключений и пустых выдумок всем тем рассуждениям и аргументам, в которых власти видят благоприятствие мнениям, которые считают неверными. Они также поймут, насколько правдиво мое утверждение, что по этой теме я никогда не имел мнения или намерения, кроме того, которых придерживаются святейшие и преподобнейшие отцы и ученые Святой Церкви». Короче говоря, печатание диалога было завершено лишь 21 февраля 1632 года. В книге приводились разрешения, имприматуры, как Рикарди, так и флорентийского инквизитора Клемента Эгиди, хотя сам Рикарди не видел окончательного варианта, а лишь отправил Эгиди инструкции по поводу введения и заключения. В соответствии с требованием Папы, название, помимо многословного указания авторства, обещало читателям рассуждение о двух наиболее выдающихся системах мира, Птолемеевой и Коперниковой, причем предлагаются доводы столько же для одной из них, сколько и для другой. В названии содержалась уловка. Даже если закрыть глаза на тот факт, что системы Аристотеля и Птолемея не идентичны, имелась по крайней мере еще одна система мира в отношении соответствия наблюдениям, превосходящей Птолемееву. Гибридная система Тихо Браги, в которой планеты вращаются вокруг Солнца, но само Солнце вокруг Земли. Галилей всегда считал эту систему неоправданно сложной и высосанной из пальца, а также полагал, что нашел доказательства движения Земли в явлении приливов, поэтому, стремясь отдать Коперниканству чистую победу, хотя формально книга не выносила окончательного вердикта, он, по-видимому, не хотел затемнять вопрос избыточными оговорками. В исключительно важном предисловии, добавленном по предложению отца Рикарди для упрощения получения разрешения на печать, Галилей сделал все возможное, чтобы создать впечатление, что он согласен с антикоперниканским эдиктом 1616 года. Сегодняшние читатели могут заметить, что ему плохо удается скрыть сарказм и презрение к этому эдикту и к антиинтеллектуальным ограничениям, наложенным лично на него. Не было недостатков тех, кто открыто заявлял, что этот декрет был издан не на основании надлежащего рассмотрения вопроса, а под влиянием страстей и людьми малоосведомленными. Раздавались голоса, что судьи, совершенно не в астрономических наблюдениях, не должны были своим неожиданным запрещением связывать крылья пытливого духа. Слыша такие безрассудные жалобы, я не мог остаться безучастным и хранить молчание. Будучи хорошо осведомлен об этом мудром решении, я решил выступить перед лицом света как свидетель непреложной истины. В то время я находился в Риме, где высшие духовные лица тамошнего двора не только приняли меня, но и одобрили. Опубликование декрета последовало не без предварительного моего об этом осведомления кардиналом Белармину. Чтобы еще больше потрафить папе, Галилей пошел против своих научных убеждений и заявил «Я взял на себя в беседах роль сторонника системы Коперника и излагаю ее как чисто математическую гипотезу». То есть он сделал вид, что согласился с подходом к науке, направленным на соблюдение видимости благопристойности. Наконец он добавил прямую отсылку на точку зрения Папы, что даже если система Коперника объясняет движение планет, она не обязательно отражает реальность, потому что Бог всемогущ и мог создать ту же картину некими совершенно иными средствами, недоступными человеческому пониманию. В соответствии с этой установкой Галилей писал «Если мы принимаем неподвижность Земли, то основой нашего убеждения является не неведение того, что думают другие, а иные соображения и мотивы – благочестие, религия, сознание всемогущества Божьего и признание несовершенства человеческого разума». Галилей наивно думал, что этих заявлений будет достаточно. «Сальвиати симпличо». Сагредо. Диалог – один из самых увлекательных научных текстов в истории. В нем есть конфликты драма, но также философия, юмор, цинизм и поэтическое использование языка, вследствие чего сумма оказывается намного больше простого сложения частей. Построенный по модели диалогов Платона, диалог преподносился в форме воображаемой дискуссии трех собеседников, которая проходила в Венецианском дворце в течение четырех дней. Сальвиати, названный в честь покойного друга Галилея флорентийца Филиппо Сальвиати, представляет коперниканские взгляды Галилея. Сагредо, получивший имя Большого, также покойного венецианского друга Галилея Джан-Франческо Сагредо, играет роль образованного человека, но не специалиста, который мудро судит состязание коперниканских и аристотелевских взглядов, выражаемых другими двумя участниками. Наконец, Симпличио, ярый аристотелианец, упрямо отстаивающий геоцентрическую картину мира. Предположительно, он был назван в честь Симплиция Келикийского, комментатора трудов Аристотеля, жившего в VI веке. Имя Симплиций на итальянском языке означает «простак» — «правдивый», «честный», «прямодушный». Симпличо был отчасти списан с консервативного Чезара Кремонини, а отчасти — со смертельного врага Галилея Людовико де Ле Коломбо. В течение первых трех дней альтерего Галилея Сальвиатти методично уничтожает Симпличио. Используя примеры от дохлых кошек, выпавших из окна, до иллюзии, что Луна следует за нами, когда мы идем по дороге, Галилей отвергает любые древние авторитеты, вроде Аристотеля. Потому что мы ведем диспуты о чувственном мире, а не о бумажном. В первый день он демонстрирует, что нет разницы между земными и небесными свойствами. Во второй день дает понять, что любое наблюдаемое движение в небесах – Проще объяснить, предположив, что движется Земля, а не Солнце и остальной мир. Сальвиати посвящает третий день перечислению всех возражений против вращения Земли вокруг Солнца и приведению свидетельств, что она таки движется. Пожалуй, самым интересным в этой дискуссии является новое заявление Галилея, что он может доказать реальность годичного движения Земли по наблюдениям за перемещением пятен на поверхности Солнца. Подробные наблюдения Галилея и в еще большей мере Шейнера за солнечными пятнами показали, что проекция их пути не совпадает с прямой линией параллельной эклиптики. В действительности, в течение одной четверти года они кажутся поднимающимися по прямой наклонной к эклиптике. В следующем квартале они двигаются по кривой, изогнутой вверх. Затем по нисходящей прямой, наконец, в четвертом квартале следуют по нисходящей криволинейной траектории. Галилей продемонстрировал, что главной причиной криволинейности этих воспринимаемых перемещений является вращение Солнца вокруг своей оси, наклоненной примерно на 7 градусов относительно линии перпендикулярной плоскости эклиптики. Затем, применив бритву Оккома, принцип, согласно которому из двух объяснений данного явления правильным обычно является то, что требует меньшего числа допущений, по словам Галилея, что может быть достигнуто немногими средствами, незачем делать большим их числом. Он утверждает очевидное превосходство системы Коперника над Птолемеевой в объяснении трех наблюдений. Поскольку Галилея, очевидно, наткнулся на данное доказательство всего за несколько месяцев до подачи диалога в печать, его объяснения довольно расплывчаты и, безусловно, недостаточны, что заставило многих его исследователей скептически отнестись к валидности этого доказательства. Британский писатель венгерского происхождения Артур Кёслер даже обвинил Галилея одновременно в тупости и нечестности. Однако сравнительно недавно тщательный анализ доказательства продемонстрировал, что хотя Галилей не включил все относящиеся к делу движения, пути перемещения солнечных пятен действительно могут использоваться как убедительное свидетельство в пользу системы Коперника. Пожалуй, еще более важно то, что хотя Галилей этого не понял, его доказательство столь же решительно опровергает систему Тихо, что и сценарий Птолемея. Оно, безусловно, намного сильнее доказательства через подъемы и спады морских приливов, которому Галилей посвятил четвертый день диалога. Что любопытно, Галилей в полной мере сознавал объяснение приливов на основе влияния Луны, но в отсутствии теории гравитации считал идеи, вроде высказываемой Кеплером, который буквально говорил о силах притяжения между Луной и Землей, оккультными. Хотя концепция Кеплера оказалась оригинальной предшественницей теории Ньютона. Подытоживая четырехдневный дискуссионный марафон, Сагредо заключает. Итак, в результате четырехдневной беседы мы имеем важные свидетельства в пользу системы Коперника, из которых следующие три почерпнуты первое. Из состояния и попятного движения планет, их приближение и удаление по отношению к Земле, второе изобращение Солнца вокруг самого себя и того, что наблюдается с его пятнами, третье из морских приливов и отливов кажутся мне весьма убедительными. Как мы видели, Третье заявленное доказательство приливы было в действительности неверным, а второе, траектории солнечных пятен, оказалось даже более сильным, чем Галилей понимал или имел возможность огласить. С невероятной прозорливостью Галилей добавил: К трем приведенным выше свидетельствам можно будет добавить четвертое, исходящее от неподвижности звезд, если у них при точных наблюдениях будут обнаружены те незначительные изменения, которые Коперник считал неощутимыми. Здесь Галилей предсказал, что крохотный параллакс относительно фоновых звезд вследствие движения Земли вокруг Солнца со временем станет измеряемым. Как и случилось. Возможно, вы удивляетесь, как Галилей позволил себе завершить книгу оправданием Коперника. В конце концов, судебное определение, наложенное на него в 1616 году, Сигицы, явно запрещало это. Действительно, не мог. Риск навлечь на себя суровое наказание со стороны церкви был слишком велик. Ему пришлось закончить текст оценками и оговорками, по сути, отрицающими все содержание книги. Отречение было наиболее ясно выражено в словах Симплицио: Я знаю, что на вопрос, мог ли Бог своим бесконечным могуществом и премудростью сообщить элементу воды попеременное движение, приливы, которые мы в ней замечаем иным образом, нежели путем приведения в движение водоемов, вы оба можете дать только один ответ, а именно, что он мог бы и сумел бы сделать это многими способами, даже непостижимыми для нашего ума. А если это так, то я делаю отсюда вывод, что большой дерзостью было бы желать стеснить и ограничить божественное могущество и премудрость единственным человеческим помышлением. Это были почти буквально слова папы Урбана VIII. Довершая это принужденное, антинаучное допущение, Галилей заставляет Львиати полностью согласиться с Симпличио, признав, что «нам не дано постигнуть сущность дела рук его» и призвав «исполняться удивлением ему тем большим, чем менее мы чувствуем себя способными проникнуть в бездну его премудрости». Вероятно, Галилей считал, что повторив точку зрения папы о неспособности человека полностью постичь космос, он воздал должное антикоперниканской философии, а отец Рикарди мог этим удовлетвориться хотя бы отчасти. При этом, однако, Галилей недооценил рвения своих врагов, которые, разумеется, заметили, что признание непознаваемости Вселенной вложено в уста Симплицио, высмеивавшегося на протяжении всего диалога. Более важно то, что лишение людей центрального места в космосе было слишком мощным ударом, чтобы его можно было сгладить какими-то философскими расшаркиваниями в конце долгих дебатов, ведшихся в совершенно ином ключе. Некоторые сегодняшние историки науки затронули другой вопрос в связи с заключением диалога. Они сочли корректирующие пояснения Галилея признаком двуличности и малодушия. Я категорически с этим не согласен. В диалоге отважно высказывается истинное мнение Галилея по вопросу, который ему запретили рассматривать. Не приходится сомневаться, что тонкая балансировка в предисловии и в выводе была навязана ему друзьями и прочими, кто хотел быть уверенным, что рукопись получит разрешение к публикации. Галилей мог бы избежать всех бедствий, горя и страданий, которые скоро на него обрушились, если бы просто был менее задиристым и не стал издавать диалог. Но он был в конце концов всего лишь человеком, и его чувство гордости за свои открытия и неодолимая страсть к тому, что он считал истиной, были слишком сильны, чтобы просто сдаться. Для Галилея задача убедить всех в верности коперниканства не могла не принять характера его долга перед историей. Поэтому он написал диалог, как и большинство других своих книг, на итальянском языке, а не на латыни, чтобы его мог прочесть любой грамотный и интересующийся вопросом итальянец. Он сделал все возможное, чтобы передать красоту Вселенной и рациональную согласованность, но окончательное решение оставил за читателем, как Сальвиати очень четко сформулировал в конце третьего дня. «Нашей целью...» Было не окончательное установление или признание истинности того или другого мнения, а только лишь изложение с целью испытаний в нашей беседе тех доводов и возражений, которые могут быть выставлены в пользу как одной, так и другой стороны. Поэтому оставим вопрос открытым и предоставим внести решение тому, кто знает об этом больше нас. Действительно, история доказала, что Галилей был прав, но иногда быть правым недостаточно. Правота не спасла Галилея от невзгод и страданий, которые были уготованы ему в следующем году.